Глава 16. В окрестностях Москвы. Пострадавшая от взрыва имение князя Долгорукова. Князь принимал гостей. В очередной раз. Но теперь все гости приехали тайно, не афишируя прием. Собрались влиятельные люди, носители старинных боярских регалий, члены имперского совета, что не так давно решал судьбу Берестевых и которому вскоре предстоит решить судьбу Ирисовых и в этот раз им будет куда как проще, ведь была назначена Капонария. Официальная, жестокая, не никаких уловок процедура, после которой глава рода и те, чьи имена всплывут в процессе, подвергнутся проверке имперскими псионниками. Третий час шло собрание, целью которого было решить принимать ли участие в сибирском проекте Берестева. Речь не шла о каких-либо взносах, пожертвованиях и публичной поддержке. Пятеро князей здесь и сейчас обсуждали полноценную войну с тварями и привлечение для этого дела не только своих гвардий, но и всех резервов, что у них имелись. Каждый из них понимал риски подобной авантюры, и потому никто и пальцем шевелить не собирался, пока не будет существенных доказательств того, что Берестев в силах нанести удар по тварям и потом удерживать отбитые клочки земли. Кроме одного рода. Золотаревы не были князьями, но тоже присоединились к собранию. И нынешнего главу рода заваливали вопросами все присутствующие, понимая, что из всех здесь присутствующих более осведомлен именно дед Максима Берестева. Долгорукий смотрел на своих гостей, чьи волевые взгляды были способны привести в ужас как местных аристократов, так и слабые страны ближнего и дальнего заграничья. Многие шли на уступки этим взглядам, что заинтересовались чем-то происходящим на далеких от своих родовых земель территориях. Личные гвардии семей этих людей были сравнимы по силе с целыми армиями небольших государств. Оттого и власти, в их взглядах, было столь много. Князь смотрел то на небольшую металлическую ванночку в своих руках... То на гостей, чьи голоса он куда как чаще слышал по артефакту связи, что позволял участвовать в собраниях скрытно и никуда не выходя, и разговаривать, не стесняясь в выражениях. Людей в этой группе сговорщиков было довольно много, и Долгорукий знал примерно половину из них. Только это не помогло найти крысу, что донесла их слова до Романовых. После ряда потрясений и охоты на Берестевых, сговорщики вскоре перестали пользоваться этим видом связи. Оставив артефакты, на случай, когда передавать послание обычной связью станет невозможно, либо же слишком опасно. Просто для базового освоения этих земель до уровня самых отсталых регионов Империи потребуются годы и триллионы рублей, если не больше. А если эти деньги вложить в наши армии, то сможем поддерживать их в течение ближайших двадцати лет, а то и больше. Причем поддерживать на текущем уровне а у нас, на минуточку, пусть и не самая многочисленная, но одна из самых оснащенных и сильных армий мира. И напомню, сейчас кризис верховных архимагов. Нам обязательно нужна сильная армия, способная создать противовес подобным угрозам». Заявил рыжеволосый, гладко выбритый князь Владимирский, стуча пальцами по дубовому столу, за которым все и сидели. «Вот я, пожалуй, соглашусь». Поддержал его другой князь. Расходы будут такими, что вытянут жилы из экономики империи. И я бы назвал это все бесперспективной авантюрой. Но раз уж Романовы дали добро, понять Романовых легко. Даже если мы не освоим земли, даже если мы не зачистим всю Сибирь силами родов, которые долгое время копят силы, отбиваясь лишь от врагов внутри сибирской аномальной зоны, они все равно будут в плюсе. Мутантов проведят, изломы закроют. Полезные для алхимии и магической инженерии ресурсы получим. Только это уже отобьет тот миллиард, что они вложили в Сибирский легион. Плюс ослабит власть и силы родов внутри страны. В данный момент у нас дисбаланс военной мощи боярских родов и имперской гвардии. Ответил на невысказанный вопрос свое предположение глава Владимирского княжества. Господа, не стоит забывать о том, что даже в случае частичного успеха и освоения земель мы не будем брать в разработку бесполезные болота или пустыри. Геологическая разведка покажет нам, где что есть, и каждый клочок освоенной земли будет приносить нам миллионы за счет полезных ископаемых. Плюс реликтовый лес, плюс стабилизированные зломы и многое другое. По-моему, реальный вопрос лишь в том, что там придумал и запланировал Берестев. Как он собирается завоевывать регион и не позволять монстрам возвращаться на эти земли? Думаю, каждый из вас согласится со мной, что даже если не только мы, но и вообще все до единого роды, что оберегают империю от сибирской аномальной зоны, поднимут в ружье своих бойцов и отправятся на захват Сибири, то мы и пятидесяти километров вглубь всей границы не продвинемся. Техника все еще умирает, а штучные хронированные отманы, образцы легко будут уничтожены химерами. Слишком уж последних много в сравнении с запасами нашей спецтехники. Озвучил свои мысли и Долгорукий. Да, мне вот тоже интересно, что там приготовил Берестев. Юрий Михайлович, наш завоеватель все еще не объявил дату показательных боев на территории, захваченной монстрами Сибири. Обратился давний друг Долгорукова к хозяину усадьбы. «По предварительному плану отправка в экспедицию начнется через два дня. Но что-то Максим Дмитриевич не спешит подтверждать согласованную дату сбора. Может, у его деда будет больше информации о планах своего внука». Взглянул на графа Золотарева старик, пригласивший всех этих людей сюда. «К сожалению, он уже несколько дней находится вне связи. Впрочем, к его лагерю я ежедневно отправляю конвои с припасами. Знаете ведь, переживаю. Вот они мне и доносят весточки о его продвижениях. И какие же вести вам приносят ваши подданные?» «Три излома уже зачистили он и его фамильяры. Но застопорились. Дальше не идут». «Внука моего никто не видел! Он за день лишь один-два раза в лагере появляется, все пытается что-то там освоить!» «Какую-то магическую технику? Он планирует завоевание Сибири, опираясь на одну неосвоенную ядовитую магическую технику?» Нахмурив брови, спросил молчавший последние полчаса смоленский князь. «Ядовитый ли?» Долгорукий слегка толкнул в центр стола ванночку, чем приковал внимание всех к своей персоне. Господа. «Ответьте мне на один вопрос. Вы когда-нибудь видели, чтобы маги яда могли формировать при помощи своей силы такие вот предметы?» «А что это?» «Ну-ка посмотреть. Металлическое. Это Берестев сделал». Все передавали друг другу в руки ванночку. Золотарев хмыкнул, взвесив в руках тяжелое ложе для хомяка, и отдал следующему. «На моих глазах создал. За считанные секунды. Форма практически идеальная». Те грани идеальны, ладки. Я сначала подумал, что он двухстихийник, но...» Взгляд князя упал на Золотарева, но тот даже сказать ничего не успел, как вдруг раздался стук, и, не дожидаясь ответа, дверь распахнули. В уютный зал с огромным дубовым столом вошел человек, одно только появление которого заставило моментально подняться всех присутствующих. Никто даже недовольно пискнуть не смел из-за прерванного разговора. «Ваше высочество?» — поклонились князья и граф Романову Константину Игоревичу. «Вижу я не слишком вовремя. Не успели очередной сговор устроить». Без какого-либо стеснения глава разведки прошел к столу, взял графин, понюхал его содержимое и, удовлетворившись, налил полный бокал вина. «Нет, что вы! <кхм> Какие сговоры! Империя ради нас все, и мы все ради империи!» Тут же заявил Долгорукий ну да ну да негромко произнес романов и окинул каждого суровым взглядом пить хочется до смерти просто бокал остался на столе и глава имперской разведки что неожиданно появился в столь важный момент приложился к оставшемуся в графине вину и практически залпом осушил его Ах, до чего вы поскакивали садитесь опять поди берись, его кость перемываете так точно ваше высочество «Обсуждаем возможность участия в его фонде и привлечения наших гвардей. Осмотревшись и увидев согласие в глазах каждого, произнес смоленский князь. «Это хорошо. Дело благородное и важное для империи. Я понимаю, почему вы меня не звали. Но кое-что важное об этой операции должны знать и вы. А иначе все ваши оценки будут <кхм> неполными, пожалуй». «И что же это, ваше высочество?» Задал вопрос от лица всех присутствующих князь Долгорукий. «Металлическая, с зеленцой. Это не та, в которой ванну хомяку Берестева устроили. Кому же там нос сломали-то? Чья ж фамилия была в отчете? Барону Диктяшу, ваше высочество». Напомнил Долгорукий о событиях, что произошли совсем недавно. «Ха, точно. Вот Берестев налево и направо свои способности демонстрирует, показушник». «Что вы так смотрите?» «Как раз обсуждали его магию и как он Сибирь собирается захватывать». «Ничего от вашего взгляда не утаится, Константин Игоревич?» Коротко кивнул граф Золотарев. «Насчет этого не гадайте. Он жизненно заинтересован в решении этой проблемы. И ни я, ни вы в этом деле ему не помощники. Он либо справится, либо нет. Но даже если не справится...» «Знайте, освобождение Сибири все равно мы начнем, рано или поздно. И скорее рано». «Не для посторонних будет сказано, так что особо языками не чешите. Кроме нас, в освобождении Сибири будет принимать участие еще и Скандинавия. К концу года мы объявим о военном и политическом союзе, ведь они точно так же страдают от нашествия ледяных, каменных и прочих мутировавших тварей». Им интересен опыт освоения опасных земель, и они заинтересованы в прокладывании северного морского пути, что соединит их порты с землями Аляски и Азии. «Скандинавы?» — согласились на союз. «С нами?» — удивились все присутствующие хором невпопад. «Да, причем эта инициатива пошла с их стороны после кое-каких недавних событий. Мы им чуть помогли, оказали поддержку, предоставили специалистов». «И вот политика северян сделала разворот на 180 градусов. Они же с Альбионом практически на ножах», — догадался князь Владимирский. «Бинго! Павел Сергеевич, вы, как всегда, превосходны в аналитике. Им нужны гарантии для своих границ. А как некоторые из вас заявляют, империя давно не воевала. Они не хотят стать целью заговора и получить два фронта сразу в случае эскалации напряженности. Поэтому...» Кстати, визы для аристократии будут отменены уже с 1 января, а вот для простых людей потребуется немного времени. Надо наладить процедуры проверки по базам данных обоих государств. Ну, вы должны без меня понимать, что не все так просто. И это не единственный источник средств и войск, а также высокоранговых магов и воителей, которые планируется привлечь для освоения Сибири. «Если вы вдруг решите не спешить, кто-то вместо вас займет самые лакомые куски земель. Спасибо вам за совет, ваше высочество!» Поклонились в разнобой князья благодаря главу разведки за наводку. «Ха, да мне за что спасибо. Я вот узнал, что тут сразу пятеро бывших заговорщиков собрались, и сразу примчался проверить, о чем вы тут шепчетесь». К слову, с сегодняшнего дня объявляется негласный запрет на любые тайные собрания с использованием маготехнических средств. Законы наши вполне себе лояльны для свободы высказывания. И в Кремле мы готовы выслушать доводы всех недовольных политикой империи. Я попрошу вас впредь не тратить силы моего ведомства на всякие глупости. У нас есть намного важнее задачи, откладывание которых несет большие риски всем нам. Больше я предупреждать не стану. Любой, кто ослушается моих рекомендаций, пусть готовится к последствиям. Ирисовы, например, решили, что мое слово и решение совета им не указ. Это их право, их выбор. До встречи на Капанаре, господа. Как раз сможете увидеть те самые последствия, о которых я говорю». Романов махнул рукой, прощаясь с боярами, и ушел так же внезапно, как и появился. Подождите, господам, буквально секунду. Долгорукий поднялся из своего кресла и направился к двери. Выйдя из кабинета, он посмотрел на двух стражников, что стояли у двери. Вы что, уснули? Почему не предупредили, что к нам Константин Игоревич идет? «Ваше свидетельство. Какой Константин Игоревич? Удивился истинный маг, что стоял на страже этого зала. Романов! К нам идет Романов? Тогда мне велеть стражу встретить его, как полагается? «Что с вами, Юрий Михайлович?» «Ты что, ты издеваешься надо мной? Он же только что вышел из зала, открывал дверь!» «Ваше не было никого. Простите, но двери были закрыты с самого начала вашего собрания!» Склонился гвардеец, заставив смутиться князя. «Да что за чертовщина происходит? А ты, ты тоже ничего не видел? Он минуту назад двери распахнул! Никак нет, ваше никто не проходил мимо нас!» Ой, «Ох уж этот Романов!» — покачал головой князь Долгорукий, закрыл дверь и вернулся к собранию, пытаясь вспомнить те немногие слухи о магии главного разведчика империи. Но сколько бы он ни пытался, ничего путного так и не вспомнил. Сибирь. Лагерь Берестева. «Йорик, встать! Сидеть! Лежать! Йорик, голос! Ай, молодец! На, заслужил!» Кинул я очередную косточку поднятому мутанту-мертвецу, что инстинктивно пытался собраться. Если восставший слушался и выполнял мои приказы, то получал очередную награду от меня. А то пока пятнышко тащил, дохлый мутант половину костей растерял. Палец он быстро приложил к одной из пяти своих лап, и кость пусть и была не от его тела, но начала быстро приживаться. Даже вскоре стала обрастать мясом. «Хороший, Йорик, хороший!» Гладила по гриве, словно котенка, эту трехметровую гидру Виви. «Апорт!» Маловница вырвала без особых проблем одну из лап вместе с суставом и швырнула на пару сотен метров в лес. Ничего не чувствующий, но погрустневший из-за очередной минутки неполноценности мертвец лишь проводил взглядом улетевшую вдаль лапу. «Па, он не слушается меня! Ну скажи ему!» «Каждый раз, когда ты папкаешь, у меня тахикардия начинается. Кровь от рук и ног отливает, и я сознание терять начинаю». Вздохнул я и покачал головой. «Па, ну не придуривайся! Че он меня не слушается?» «Потому что я его мастер! Беги, Йорик, принеси свою лапу!» С яростным криком сорвался мутант в сторону чаще. «Вторил мертвец Кен, выбегая из кустов этой самой чаще». «Эй, что происходит? То лапа в спину прилетит, то монстр этот прет! Чуть землю не втоптал! Сходил, блин, по-маленькому! Чуть кирпичный завод не открыл!» Насмехался над Кеном Ёбжик, с любопытством следивший за моими экспериментами. «А ты-то чего смеешься, колючий? Ты бы сам уже там молниями от страха навалил на всю округу!» Потирая ушибленное плечо, огрызнулся Кен. «О!» «А я стишок знаю про ежика, Меня тетя Юля научила!» Роясь в привезённых дедовой гвардии мешках с продуктами, заявила моя самозванная клыкастая дочь. «Стишок? Какой еще стишок?» Не подозревая подвоха, спросил я Виви. Ежик по травке бежит и хохочет! Ёжику травка...» «Стоп!» — крикнул я и начал искать глазами Юлю. «Но что ее искать, если она под Москвой осталась?» «Ух, и получит она у меня!» «Щекочет!» «А что не так?» «Скажи, тетя Юли, в следующий раз, что за такие стежки вы у меня обе ремня получите!» Пригрозил я Виви, на что та лишь пожала плечами и продолжила рыться в вещах. «Нашла!» Спустя секунду в руках Виви появился внушительного размера сверток, в котором нашелся домашний паштет, запеченный французом, шеф-поваром моего деда. «Так, Юрик возвращается. Пора продолжать эксперименты с некромантией». Все же, как я и предполагал, у каждой силы есть свои особенности и техники, которые соответствуют магии рода. И мне, магу с универсальной силой высшего порядка, нужно было создать свою технику, а не слепо полагаться на чужие. И я смог это сделать. Не опозорил предков, которые не такое могли сотворить. Осталось лишь закрепить новые знания на практике и развить технику до чего-то более масштабного. «Пока что я на одного поднятого мертвеца энергии трачу столько же, сколько и на этого бегающего по травке и хихикующего ёжика». «Ёбжик, и что ты так смеешься? Действительно травка что-то там тебе щекочет, что ли?» Ах, мне бы вашу беззаботность, господа фамильяры».